Глава 4. Он почему-то подумал, что торговец с ритуальными сожжениями бароха и его пленник могут и не поспеть до темноты найти человеческое жилище, так как Тарантас их ехал намного медленнее, чем шёл Шиноби. Хотя что ему было за дело думать об этих двоих? И примерно через час ходьбы он поднялся на возвышенность и понял, что добрался до границы, до места, где кончались владения мамаши Гурвиц и начинались владения мамаши Эндельман. Впрочем, угадать, что это стык двух больших владений, смог бы любой, так как в низине, как раз между двумя бескрайними полями, поросших камышом и кизилом хляби, возвышались ворота покосившиеся ворота из чёрных кривых брёвен, рядом с которыми прямо из грязи вырастал страж. Страж. То было существо высотою не менее трех метров. Ни к животным, ни к людям его отнести было никак невозможно, и смотря на некоторые его антропологические черты и некое подобие шляпы на некоем подобии головы. Телом он напоминал плотную, но при том гибкую связку каких-то прутьев. И еще он имел длинные до земли и весьма подвижные руки-грабли с огромными пальцами-крючами. «Не вздумай ему врать, коль врать не умеешь», — сразу вспомнил слова своего старшего товарища Ратибор. «И не показывай ему страха». Он не так проворен, как может показаться, но стоит он всегда в том месте, где его трудно обойти. Да, именно так и было. И справа, и слева от ворот расстилались болотные просторы, на которых не рос Дашко кустарник. Верный признак больших глубин. Там грязи по пояс или по грудь, а это не грязь по колено, которую можно преодолеть, отбиваясь только от кальмаров. Там уже и лангусты могут обитать с их страшными клешнями, не столь острыми, сколько мощными, что оставляют на теле ужасные рваные раны, которые тут же начинают гноиться. Там и гигантские кальмары могут прятаться, и еще бог знает, какая живность. И не только живность. В общем, ворота вместе со стражем можно было, конечно, обойти, но дело это было, несомненно, рискованное. До сих пор юный шиноби никогда не встречался с подобными стражами, и теперь, увидав его еще издали, он даже остановился на несколько секунд, как будто собирался с духом, но потом все-таки двинулся дальше. У обочины дороги, перед самыми воротами, в грязь вбит кривой кол из гниющего дерева. Колу прибита ржавым гвоздём покосившаяся фанерка, на которой всякий грамотный человек смог бы разглядеть сделанную не твёрдой или неопытной рукой надпись. дальше где дед-то, владень, я, мамаши Эндельман». Подойдя ближе, уже у самых ворот, он ещё раз остановился на секунду, чтобы собраться, сконцентрироваться, словно готовился к поединку. Он видел, как качнулась сущность, как вздрогнули и зашевелились ее страшные руки, сжались и разжались жуткие крючья пальцев. Страж, судя по всему, тоже готовился ко встрече. И когда молодой человек прошел под кривой перекладиной ворот, страж поднял одну из рук, качнулся в его сторону и пророкотал, или, вернее, пробулькал из своей необычной утробы. «Остановись!» И Шиноби подчинился. Ни глаз, ни ушей, лишь дыры под шляпой, а звук доносится из центра корпуса. Существо малопонятное. Ратибор замер в нескольких метрах от существа. Если сначала сущность казалась ему вязанкой прутьев, то теперь она больше походила на тело без кожи. Вот только обнаженные мускулы были насыщенного коричневого цвета. «Назови свое имя!» продолжал страж. «Ратибор свиньин». «Чей ты рот! пророкотала охранная сущность. «Я свободный, меня никто не кормит». «Ты из высококровных?» «Нет, я изгоев». «Куда ты идешь, гой Ратибор свиньин?» — интересуется страж. «Я иду в поместье мамаши Эндельман», — отвечает шиноби. «Зачем ты идешь, что такой?» Я иду туда по желанию мамаши Гурвиц, да продлится шаббат над нею. Я выполняю ее волю. У мамаши Гурвиц к мамаши Эндельман есть дело». Сущность покачнулась. Несколько секунд она молчала, словно обдумывала услышанное. Но молодой человек предполагал, что ничего она не обдумывает, а скорее передает полученную информацию куда следует. А куда следует — это как раз поместье мамаши Эндельман. Страж, по идее, может иметь орган, такой, какие отращивают себе телепаты взамен отмирающих глаз. И, наконец, страж окочет ему. «Проходи, гой!» И Ратибор поспешил пройти. Признаться, место было жутковатое, как и сама сущность, охранявшая проход. Он прошел пару десятков шагов и обернулся. Страж так и стоял у ворот. Теперь он не шевелился и напоминал старое, толстое, сгнившее дерево. А дорога тем временем пошла вверх, вверх, и казалось ему, что он даже стал различать некоторые нотки дыма во влажном воздухе. То был верный признак человеческого жилья. В общем, карта, которую он разглядывал перед выходом в поход, была верна.